Лев Троцкий. История русской революции в двух томах. Том 2. Октябрьская революция. Часть 1. Москва, издательство Терра, Республика, 1997 год. Аннотация. История русской революции можно считать центральной работой Троцкого. по объёму, силе изложения и полноте выражения идей Троцкого о революции. Как рассказ о революции одного из главных действующих лиц, этот труд уникален в мировой литературе. Так оценивал эту книгу известный западный историк Дойчер. Тем не менее, она никогда не издавалась ни в СССР, ни в России. И только сейчас предлагается российскому читателю. Первая часть второго тома рассказывает о событиях, последовавших за февральской революцией и предшествовавших октябрьскому перевороту. Конец аннотации. Содержание. Предисловие, страница 5. Июльские дни. Подготовка и начало. Страница 13. Июльский дни. Кульминация и разгром. Страница 37. Могли ли большевики взять в июле власть? Страница 64. Месяц великой клеветы. Страница 85. Контрреволюция поднимает голову. Страница 110. -я. Керенский и Корнилов. Страница 130. Государственные совещания в Москве. Страница 151. -я. Заговор Керенского. Страница 172. -я. Восстание Корнилова. Страница 190. -я. буржуазия мерится силами с демократией страница 206 массы под ударами страница 229 прибой страница 251 большевики и советы страница 276 последняя коалиция Страница 293. Конец содержания. Страница 5. Предисловие. Россия так поздно совершила свою буржуазную революцию, что оказалась вынуждена превратить её в пролетарскую. Значит, сказать, Россия так отстала от других стран, что ей пришлось, по крайней мере, в известных областях обогнать их. Это кажется несообразностью. Между тем, история полна таких парадоксов. Капиталистическая Англия настолько опередила другие страны, что оказалась вынуждена отстать от них. Педанты думают, что диалектика есть праздная игра ума. На самом деле, она лишь воспроизводит процесс развития, который живёт и движется противоречиями. Первый том этого труда должен был уяснить, почему исторически запоздалый демократический режим, пришедший на смену царизму, оказался совершенно нежизнеспособным. Настоящий том посвящён приходу к власти большевиков. Основу изложения из здесь составляет повествование. Читатель должен в самих фактах найти достаточную опору для выводов. Автор не хочет этим сказать, что он избегает социологических обобщений. Истории не имело бы цены, если бы ничему не учил нас могущественная планомерность русской революции последовательность её этапов непреодолимость натиска масс законченность политических группировок отчётливость лозунгов